Глава 13 Сколько не убеждаю себя, что ничего непоправимого не произошло, что ничего-то джек мне не обещал и ничем не обязан, все равно больно. И боль разочарования с каждым вздохом становится все сильнее и сильнее. Но что я ждала, и на что надеялась? И когда успела придумать, что визиты его основаны лишь на том, что ему интересна я. Джек в привычном понимании этого слова не пытался ухаживать за мной, Не лез из кожи вон, чтобы понравиться. Так почему же тогда мне так горько? Почему? Дом молчал. Не пытался оправдаться, что даже радовало. Я сейчас не в том состоянии, чтобы разговаривать. Просто хочется тишины. Со времен смерти родителей мне не было так тошно. Я всегда знала, что полагаться можно только на себя. Но, переехав в этот дом, чего то решила иначе. Почему никто не предупредил, что привязываться к людям... а потом разочаровываться в них – это так больно. Хотя дядя Росм говорил, что не стоит мне ездить в столицу. Не стоит, но кого-кого, а его я никогда не слушала. Луна все так же сияет на небе, ей нет дела до приземленных проблем глупых фей, и сонная природа не обращает на меня никакого внимания. Словом, никому я не нужна. Простынешь. Поглощенная своими мыслями, совсем не замечаю, как Джек поднялся наверх. На плечи мне опускается теплая ткань, и первое желание сбросить ее. Но я замираю, сжимаю до боли кулаки и молчу. Он становится рядом со мной и тоже смотрит на Луну. «Я должен объяснить», начинает, когда пауза затягивается. «Не должен», прерываю глухо. «Ты ничего мне не должен». И это чистая правда. Джек шумно выдыхает. а потом разворачивает лицом к себе, придерживая за плечи. Я знаю, как это выглядит, но... Запинается, пытаясь подобрать слова, а я терпеливо жду, просто потому, что самой мне сказать нечего. Но я не хотел тебя обидеть. Я вообще не хотел тебя во все это впутывать. Спокойствие его оставляет, но я все так же молчу. Твоя тетка у меня в долгу, и когда она пропала, я был... останавливается, явно подбирая слова. «Жутко зол!» А потом сработал маячок, и я подумал, что Даяна вернулась, а нашел здесь тебя. Пока все сказанное ровным счетом ничего не объясняет, но я терпеливо жду. «И ты совсем не похожа на старую перечницу. К тому же не ведьма, а фея». Он вновь замолкает и смотрит куда-то в сторону, размышляя, стоит ли дальше говорить, или же этого будет достаточно. По крайней мере, мне кажется, что именно так он и думает. Потому что нет ничего проще, как рассказать правду, такой, какая она есть, не приукрашивая и не опуская подробности. Я договорился с домом, и он открыл для меня кладовку, где Даяна готовила зелье. А дальше приходил почти каждый день, добавлял необходимые по рецептуре ингредиенты. А я крутилась у тебя под ногами и мешала строить зловещие планы? Все же не выдержала, высказала свое мнение. «Что?» – удивляется и тут же улыбается так, что хочется треснуть чем-нибудь по его довольной физиономии. «Ты не крутилась и не мешала. Ты скрашивала мои серые вечера, превращая их в незабываемые мгновения. Одно знакомство с Балясиной чего стоит?» «Он еще и шутит? Я тут страдаю от его вранья, а он смеется. Но пока я не успела возмутиться и сбегать в комнату за присно упомянутой Балясиной», Джек прекращает улыбаться и совершенно серьезно говорит. «Я не строю никакие противозаконные планы. а Отвар черной ягоды нужен мне для благородного дела. Я скептически кривлюсь, всем своим видом намекая, не верю. Отвар из этих ягод, наряду с другими не очень достойными свойствами, способен излечить от некоторых болезней». Джек отвел взгляд и нахмурился. И мой друг болен именно такой болезнью, от которой спасет этот отвар. Я прекрасно помнила нашу встречу, а потому вывернулась из захвата, отошла на шаг, делая расстояние между нами чуточку больше, и произношу. «Друг?» или... выразительно приподнимаю брови и добавляю. «Или ты?» Джек смотрит на меня и хмурится. Вновь отворачивается, опирается на хлипкие перила балкончика и, наконец, коротко бросает. Я. Между нами вновь падает тишина, которая еще больше подпитывает загноившуюся обиду. Почему нельзя было сразу сказать правду? На самом деле я не могу этого понять. Хорошо, в первые дни нашего не очень обычного знакомства причин доверять мне у него не было, но потом врал мне просто по привычке. Сначала не доверял, озвучивает и без того мне понятное. Потом замолкает надолго, и я уже не жду продолжения, когда он все же снисходит до ответа. Потом не захотел вмешивать тебя во все это. Логичное объяснение, но да омерзения обидное, хотя обижаться мне не на что. Он просто приходил сюда, в мой дом, готовил отвар из запрещенных ягод и совместно приятно проводил время с юной глупышкой. Нестерпимо захотелось закатить истерику со слезами и заламыванием рук. впервые стать похожей на кисейных барышень, тех самых, на которых я так быть похожей не желала. Но в очередной раз веду себя достойно. Даже саму себя удивляет выдержка. И ты уверен, что отвар поможет? Отхожу к стене дома и облокачиваюсь на неё, Сама же смотрю на блестящую лунную дорожку, на клумбу с подрастающими саженцами, на покосившийся забор, который тоже бы стоило поменять, Словом, куда угодно, лишь бы не встречаться со взглядом Джека. Уверен, он смотрит на меня, и этот взгляд прожигает дыру в кровоточащей душевной ране. Обнимаю себя за плечи и выдавливаю улыбку, потом все же смотрю на него. Хорошо, делаю шаг к двери. Я очень за тебя рада. Крис протягивает разочарованно, но я прерываю его всё с той же приклеившейся улыбкой. Прости, Джек, уже и так слишком поздно. а у меня завтра дел не в проворот. Если тебе нужно, можешь еще остаться, а я спать. Он хочет остановить меня, делает шаг навстречу, но останавливается, и я вижу, как он сжимает руки в кулаки. Я беспрепятственно удаляюсь с балкона, перед уходом буквально швырнув ему камзол, что он накинул мне на плечи. Потом захожу в комнату и прикрываю за собой дверь. Падаю на кровать, накрываюсь одеялом с головой и даже так слышу тихие шаги по коридору. что замирают напротив спальни, а потом Джек спускается на первый этаж. Что ж, это даже к лучшему. Хорошо, что я узнала обо всем сейчас. Будет проще забыть. Но, вопреки здравому смыслу, прислушиваюсь к каждому шороху и резко поднимаюсь, когда дом тихо шепчет. «Он ушел!» По ступеням я спускаюсь медленно, осматривая комнату совсем другим взглядом. Сколько еще секретов прячется здесь, в логове старой ведьмы? Дом, подслушивая мои мысли, беспрестанно шепчет. «Прости меня! Прости! Прости! Прости!» И я на него не злюсь. Должна злиться, но не получается. «Все хорошо. Ты же сразу предупреждал меня...» Запинаюсь всего на мгновение, но через силу продолжаю. «О нем». Дом тяжело вздыхает, готовится к долгой речи в оправдании своего предательства. только я не даю ему этого сделать. «Лучше покажи ту комнату, я там кое-какие травы видела, они мне нужны». Он с готовностью открывает дверь, которую все это время так удачно прячет, и я перешагиваю высокий порог. В первое мгновение мешанина запахов буквально сбивает с ног. Потом, морщась, я все же привыкаю и принимаюсь рассматривать пучки трав, что развешаны на каждой стене. Здесь и шалфеи, и зверобой – и обычная мурава, и синеватые листья окалиса, и даже пучки сушеных ягод, в числе которых есть и эта проклятая черноягода. Запасы тетушки впечатляют и вызывают уважение. Мне со своей любовью к растениям никогда не удавалось обзавестись такой коллекцией. Перебирая аккуратно связанные пучки, я немного успокаиваюсь и забываюсь. Ничего ведь непоправимого не произошло, так к чему убиваться? Дом со мной полностью согласен, и всячески пытается отвлечь. Начинает рассказывать, в какое время года и непосредственно суток нужно собирать то или иное растение. Объясняет, для чего предназначены некоторые неизвестные мне травы, и просто пытается быть полезным. Вот так, слушая его размеренную болтовню, я и засыпаю, прямо сидя за столом. Утром тело ломит, и мысли вяло ворочаются в голове, но приходится вставать и приводить себя в порядок. Вечер выдался слишком насыщенным на печальные события, поэтому настроение мое колебалось на низшей из вообще возможной отметки. При солнечных лучах поступок Джека хоть и не превращается чудесным образом во что-то воздушно-благородное, но теряет львиную долю оскорбительного подтекста. Да, мне все так же обидно из-за его вранья, только он мне ничего не обещал, я сама себе все придумала. Подумаешь, выводил меня на прогулку в королевский сад. угощал вкусностями и целовал. Это ведь ничего не значит, правда? Попытка убедить себя и обрести столь необходимое прекрасное расположение духа проваливается с треском. Меня даже привычная работа совсем не радует. Тогда сажусь в кресло в ожидании посетителей и спрашиваю. Что ты там хотел рассказать? Почему не предупредил о Джеке? Дом вздрагивает, явно надеясь на то, что я забуду про его участие во всем этом мероприятии. но рассказывает быстро, сбивчиво, страшась моего гнева. «Он метку поставил на меня давно, еще после того, как хозяйка...» замешкался и добавил. «Бывшая хозяйка пропала, а к ней привязал и заклинание подчинения, чтобы я ненароком не предупредил Даяну. Не знаю, откуда у него столько власти надо мной». На последнем слове он горестно вздыхает и ненадолго замолкает, но потом все же начинает вновь рассказывать. Когда ты пришла, я думал, что это какая-то шутка. Не может у меня случиться новой хозяйки. Меня и прежняя устраивала. Замирает и недовольно кривится. Явно раздосадованный тем, что говорит слишком прямо. Но я не обижаюсь. Еще неизвестно, как на его месте поступила бы я. А тут еще и этот явился. Ты его знатно приложила. Я сразу симпатией проникся. Но обрадовался рано, потому что как только ты уснула... Он вернулся и приказал мне молчать о том, что он собирается делать. Вновь наступает тишина, и я недовольно бурчу. И что, хоть как-то намекнуть не мог мне, что ходит сюда Джек не ради праздного любопытства? А тебе хоть раз доставалось проклятие подчинения? Не без ехидства уточняет вредный особняк. Нет, отвечаю нехотя. Вот и радуйся, что нет, бросает обиженно. А я, между прочим, такое вытерпел. Что ж, этот подхалим решил надавить на жалость. Не выйдет. Хорошо, будем считать, что мы с тобой помирились. Сдаюсь, не находя в себе сил на него злиться. Только будь добр, скажи честно. Заклинание он это с тебя снял? Не хотелось бы больше таких сюрпризов. Снял, сегодня, когда уходил. Довольно пробормотал. Теперь я свободен. Мне, наверное, стоит радоваться сказанному. Но сердце сжимается от еще большей жалости к самой себе. День проходит вполне сносно. Посетителей не так уж и много, что только радует. Изображать радушную хозяйку, когда усталость буквально придавливает к полу, все сложнее и сложнее. Вечер подкрался незаметно. И мне только и удается, что доползти до кровати и упасть на нее, забываясь крепким сном. Чтобы проснуться среди ночи с единственным вопросом. Он не приходил? Нет. Тихо отвечает Дом. Проходит еще три дня, но Джек так и не появляется. Я натянуто улыбаюсь посетителям, еле заставляю себя вечерами корпеть над заготовками и приготовлением крема и разных настоев. Просыпаюсь ночами, глядя с тоской в темноту. Словом, только к концу третьего дня понимаю, что безумно скучаю по несносному незнакомцу, который так легко вошел в мою жизнь, оставив в ней неизгладимый след. Подумав хорошенько, я даже нахожу оправдание его некрасивому поступку. Если бы стражи каким-нибудь образом узнали о том, что в этом доме готовят отвар из черной ягоды, то мне бы никто обвинения не предъявил, потому что любая магическая проверка доказала бы, что я ничегошеньки не знала. И вообще, Джек мог бы приходить глубокими ночами, когда я спала и видела сны, и уж тем более мог бы и не выводить меня на прогулку и не кормить всякими вкусняшками». и объяснения мне его уже не нужны, вместе с извинениями, лишь бы появился, как и прежде, с нахальной улыбкой, и сказал, что с ним все хорошо. В конце третьего дня небо прорывает. Из низко нависших серо-свинцовых тучи льются потоки воды, застилая все вокруг и не позволяя рассмотреть даже деревья собственного сада. Я окончательно впадаю в уныние и не сразу понимаю, что барабанный стук мне вовсе не чудится». Подпрыгиваю в кресле, подбегаю к двери и рывком открываю ее, чтобы тут же столкнуться лицом к лицу со смутно знакомой девушкой.